знамение Эпиграф Не выходите в поле и не ходите по дороге, ибо меч неприятелей ужас со всех сторон. Иеремия, глава 6, стих 25. Будущий подвижник родился в 1314 году. В семье Ростовского боярина Кирилла его жены Марии. Согласно житию, младенец был к р е щ е н на сороковой день после рождения и наречен Варфоломеем. Если предположить, что он по традиции получил имя того святого, память которого праздновала с церковью в день крещения, то можно назвать не только день совершения обряда, 11 июня, день памяти апостола Варфоломея, но и день рождения. По данной системе подсчета, этот день – 3 мая 1314 года. Эту дату можно встретить в некоторых жизнеописаниях Сергия р а д о н ч е с т в о Приняв предложенную дату, мы обнаружим знаменательное совпадение. с е р г е й родился в день, когда праздновалась память одного из первых русских святых, преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского монастыря. Знаменитый подвижник умер 3 мая 1074 года, за 240 лет до рождения того, кому суждено было стать прямым продолжателем его дела. Если такое совпадение действительно произошло, то, конечно же, оно сыграло определенную роль в жизни Сергия. Символизм христианского мировоззрения заставлял видеть во всем таинственный смысл. Огромное значение придавалось и календарным совпадениям, и х рассматривали как знак данной свыше. И кто знает, не был ли ранний интерес Варфоломея к иноческому житию, кроме всего прочего, еще и результатом его размышлений над датой своего рождения. В Древней Руси особый тайный смысл видели и в имени человека. Оно было верным признаком социального положения его носителя.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 В нем, отвечая своему любознательному ученику, Иисус открывал тайны божественного промысла. Как и другие сложные имена греческого происхождения, имя Варфоломей на Руси обычно произносили по-своему «валфромей». При таком произношении в нем звучало нечто необычное, чужеземное. Ромеями, то есть римлянами, называли себя византийцы. Родиной в а р ф о л о м е е было ростовское княжество. Житие не указывает точного места рождения преподобного, ограничиваясь лишь кратким замечанием. Жил Кирилл не в коей весе, то есть в некоем селении, области оноя и же бе в пределях ростовского княжения, не зело близ града Ростова. Старинное ростовское предание утверждает, что усадьба отца Варфоломея находилась в селе в а р н и ц ы в трех верстах к северо-западу от Ростова-Великого. Село расположено на ровном открытом месте, на левом берегу речки Ишни, впадающей в ростовское озеро Неру. Весно й Ишни широко разливалось, затопляя окрестные луга. Название варница происходило от с е л и н ы х варниц, и з д а в н о существовавших в этих местах. Подземные ключи обогащали воду вышни целебными солями, купание в ней излечивало детей от золотухи, а стариков от ламоты в костях. Здесь, среди неоглядных просторов земли и воды, прошли детские годы в Орфоломее. И как знать, не т е ли немые величавые равнины, Воспитали в нем склонность к молчаливой созерцательности, которую он схранил о до конца своих дней. Как и любой человек, Варфоломей всю жизнь хранил в душе образы матери и отца. О родителях его известно очень мало. Судя по рассказу жития Сергия, мать будущего подвижника была тихой, доброй и набожной женщиной. Ее образ выписан в житии в соответствии с традиционными представлениями о матери с в я т о в И все же, несмотря на условность образа Марии в житии, можно думать, что именно мать заранила в душу Варфоломея искру горячего религиозного чувства, которое со временем в о с п л а м е н и л а все его сознание. Несколько больше, чем о матери, можно сказать об отце Варфоломея, Уже одно то, что Кирилл был ростовским боярином, позволяет увидеть некоторые истоки личности и мировоззрения его сына. Ростов по праву называли дедом всех других городов с северо-восточной Руси. В древнейшей русской летописи «Повести временных лет» он упоминается уже под 862 годом в рассказе о призвании на Русь братьев-варягов. Для з а л е с ь я Ростов был тем же, чем для северо-западной Руси Новгород, а для Южный Киев. Через Ростов проходило несколько водных и сухопутных торговых путей, и из озера Нера брала свое начало река Котросль, правый приток Волги. Устье Котросли стерегла основанная в тысяча д е с я т году крепость Ярославля. Великий Волжский путь издавна связывал Русь с кочевыми и оседлыми народами Азии. По притоку Волги реки Тверце и далее по Мсте шел торный путь из Верхней Волжья в новгородские земли. Два других притока ш е х с н а а и Кострома служили дорогами на север в Белозерье и Подвинье. В освоении этих областей ростовцы постоянно соперничали с новгородцами.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 переезжали из города в город, а п р о из одного конца Руси в другой. История Руси была частью их семейной истории. Согласно житию, Варфоломей уже с детства был отмечен особой благодатью. Многочисленные чудесные знамения п б е ж д а л и Кирилла и Марию в богоизбранности их среднего сына. Незадолго до рождения Варфоломея,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 При Васильковичах в Ростове поселяются откупщики Дани Бессермены, ордынские купцы и даже принявший православие племянник хан Берке царевич Петр. Один из братьев Глеб Василькович женился в Орде.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 Благополучию ростовской земли пришел конец уже в 80-е годы XIII века. После кончины Бориса 1277 год и Глеба 1278 год их сыновья не смогли сохранить мудрого единодушия отцов. В ростовской земле начинаются усобицы. Яблоком раздора стал вымрачный углический удел.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 Постоянные просрочки и недоимки при сборе ордынской дани в Ростовских землях вызвали ы гнев хана, влекли за собой карательные санкции. Тяжесть положения усугублялась тем, что Ростовские князья, а вслед за ними и бояре, не могли остаться в с т о р о н е от о ж е с т о ч е н н о й борьбы за великое княжение Владимирское между московскими и т в е р с к и м и князьями. Вплоть до 1327 года шла борьба с переменным успехом. И каждый раз победитель спешил свести счеты с своими недругами в Ростове. Город жил в постоянном тревожном ожидании очередного нападения княжеского войска или ордынского лютого посла. Бессилие правителей побуждало народ к возмущению. В 1320 году в городе появились очередные злые татары — Возмущенные их бесчинствами, ростовчане выгнали чужеземцев из города. Ответом на эту дерзость стала направленная в ростовские и рославские земли карательная Ахмылова рать, лишь случайность спасла город от страшного погрома. Невзгоды ростовской жизни не миновали и с е м е й с т в а боярина Кирилла. Сообщая его р а з о р е н и и автор жития Сергия замечает, како же и что ради обнища, да скажем и с е яко частыми хоженми ежи с князем во рду, частыми ратными татарскими ежи на Русь, частыми послы татарскими, частыми т я ж к а м и данными и выходы ежи во рду, частыми глады хлебными». Одним из самых сильных впечатлений детства и отрочества в у ф л о м е е несомненно был всеобщий страх перед злыми татарами. Это чувство было знакомо в ту пору едва ли не каждому русскому человеку. Именно страх был основой всей системы чужеземного владычества над р у с е Неизвестный книжник конца XIII века, описывая зверства татарского баскака в Липецком и Воргольском княжествах,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 когда к Ростову н а п р а в и л а с рать ордынского посла Ахмыла. «И прииде Ахмыл на русскую землю, и позже град Ярославль, и поиде к Ростову со всею силою своею, и устрашись его вся земля, и бежаша князи Ростов стии, владыка побеже Прохор», рассказывает старинное ростовское сказание. Этот слепой, непреодолимый страх перед татарином еще долго оставался в сознании русских людей. Его внезапные приступы случались даже в начале XV века. Во время нашествия на Русь ордынского правителя Едигея в 1408 году посвидетельствовали Тописца «Да ище явится, где един татарин, то мнозе наши не смея хоть п р о т и в и т е с я ему, ащли е два или три». то мнозий руси, жены и дети, мечущие на бег обращахуса. Страх смерти был унизителен, ибо превращал человека в подобие бессловесного скота. Пытаясь превозмочь его, человек собирал в кулак не только всю свою волю, все мужество, но и всю свою веру. Тому, кто искренне верил в то, что Бог следит за всем происходящим, кто видел в собственных страданиях о т с в е т страстей Господних, тому легче было сохранять мужество и достоинство. «Не бойтесь убивающих тела, души же, не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене» — Матфей. Глава 10, стих 28. Скольким людям слова эти послужили последние опоры? Страх отступал перед верой. Идущие на смерть ощущали себя страста терпцами.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 Помогая преодолеть слепой страх смерти, вера могла исцелить и другие нравственные болезни. Евангелие звало к единомыслию, учило бескорыстию и любви к б л и ж н и м у В эпоху злой татарщины эти призывы звучали особенно актуально. и з ы с х о д н о с т ь постоянное унижение порождали слепую злобу на того, кто находился рядом. «Ненависть над другой, вселися, в сердца наша».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 Серебром добывали ярлык, дававший право на княжение. За деньги можно было получить в управление чужое княжество, а при их недостатке потерять свое. С помощью серебра князья и бояре возвращали попавших в полон подданных, а про э т же родных и близких. Щедрые дары влиятельным вельможам могли спасти провинившегося князя от сабли ханского палача.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 не имел средств для защиты, подобная э п и д е м и и охватила все слои общества. Именно эту нравственную болезнь века яростно обличал Серапион Владимирский. Несытовство имения поработины й не даст м и л о в а т ь иный сирот, не даст знать и человеческого есть с ну, т в а но, как звери, жадают насытися плод, Такой мы жадаем и не перестанем, обо всех погубите, а г о р к а е то и м е н е е и кровавое к собе пограбите. з в е р ь едше е насыщаются, мы же насытись и не можем, того добывше т р у г а г о желаем. Но даже огненные глаголы Серапиона не в силах были изменить поведение людей, оказавшихся пленниками обстоятельств. и через три-четыре десятилетия после смерти знаменитого проповедника положение не изменилось, и слова обалчности звучали так, словно были сказаны вчера, «несытовство имение порождало ненависть вражду», пользуясь рознью князей татары безбоязненно хозяинчили на Руси. Вера Это н а д е ж н о е прибежище пасынков судьбы несомненно было опорой и для Ростовского боярина Кирилла. Она давала надежду, ибо сам Спаситель сказал: в с е чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам". Марк, глава 11, стих 24.